Вести о судьбе учредительного собрания, разогнанного по приказу Дыбенко караулом вошедшего в славную историю партии матроса Железняка, утром 19 января, были встречены в Германии с откровенной радостью. Если бы учредительное собрание стало органом власти, а большевики потеснились, подчиняясь большинству, то судьба переговоров с Германией становилась проблематичной. Правые эсеры категорически выступали против сепаратного мира с Германией. Теперь же оппозиции не существовало. Тем лучше. Можно повысить уровень требований к русским. Скоро им будет некуда деваться. Только бы не началось восстание в Вене. Но торжествующие немцы не знали об опасности, которая наваливалась на Ленина изнутри собственной партии, и игнорировать которую он не мог. Пленом Московского областного бюро партии большевиков принял резолюцию, требующую немедленно прекратить мирные переговоры с Германией. За ним подобные резолюции приняли почти все крупнейшие губернские и городские комитеты партии. Рядовым большевикам, которые свято верили в мировую революцию, сама постановка вопроса о мире с империалистами, когда следует разжигать мировой пожар, была недопустима. Когда вернувшийся из Бреста Троцкий доложил на Совнаркоме о последних требованиях Германии, там большинство также выступило за прекращение переговоров. Но Ленин тут же бросился в бой. Он заявил, что армия воевать не сможет, зато способна сбросить правительство большевиков. Так что мир с Германией будут заключать тогда не большевики, а правительство, которое их сменит. Ленин уже не ждал мировой революции. Если делать ставку на нее, можно потерять Россию. Троцкий тут же умчится следом за Радоком в Германию или Канаду и будет там принимать громкие резолюции. Потом напишет большую книгу и получит от вида ее больше радости, чем от всех революций вместе взятых. Но Ленину поздно возвращаться в подполье или изгнание вновь уже не подняться, жизни не хватит. Единственная возможность сохранить власть – мир с Германией. Пускай она забирает себе все, что уже имеет. Пускай возьмет в придачу Украину, которой правят наивные и циничные самоубийцы. Пускай сожрет Батум и Ревель – но править Россией половиной России, третью России будем мы, социал-демократы. В те дни казалось, что прав Троцкий. По Германии, не говоря уже об Австрии, Венгрии, прокатывались забастовки, уже появились первые рабочие советы. В одном Берлине насчитывалось полмиллиона стачечников. Вот это был настоящий пролетариат, не чита русскому. Еще немного потерпеть, игра стоит свеч. «Заманчиво», — соглашался Ленин, — «но слишком рискованно, потому что вы сравниваете то, что может быть, с тем, что уже свершилось». Узкое совещание руководства партии 21 января проголосовало против Ленина. Его предложение подписать сепаратный мир получило 15 голосов, 32 голоса досталось сторонникам революционной войны, которых стали именовать «левыми коммунистами», А 16 голосов получил Троцкий, выступивший с идеей ни войны, ни мира. Он предложил отказаться от заключения мира, остаться чистыми перед рабочим классом всех стран и развеять подозрения и даже высказывания скептиков в Европе, обвинявших Ленина в том, что он тайный агент Германии и поет под ее дудку. Но войны Германии не объявлять» так как она не имеет сил и решимости начать широкое наступление на Восточном фронте, особенно теперь, когда основные боеспособные части переброшены на Запад. 24 января Ленин снова выступил за мир и снова потерпел поражение. Бухарин заявил в тот день, что позиции Троцкого самая правильная. «Пусть немцы нас побьют, — рассуждал он, — пусть продвинутся еще на 100 верст. Мы заинтересованы в том, как это отразится на международном движении». «Сохраняя свою социалистическую республику, мы проигрываем шансы международного рабочего движения». Ленин был взбешен. Бухарин, оказывается, тоже намеревался провести ближайшие 20 лет в Женеве. Еще обиднее и больнее было слышать Дзержинского. Тот волновался так, что щеки стали малиновыми. «Ленин делает в скрытом виде?» «То!» — выкрикнул он, что в октябре делали Зиновьев и Каменев. Зиновьева и Каменева Ленин назвал предателями. Все об этом помнили. Теперь в предательстве Дзержинский обвинил Ленина. В результате победила формула Троцкого нереволюционной войны, непозорного мира и ждать восстания Европы. Троцкий тут же собрался в Брест, чтобы проводить свою линию на практике. Перед отъездом у него был последний разговор с Лениным. «Допустим, что принят ваш план», — сказал тогда Ленин. Мы отказались подписать «Мир», а немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете? Подписываем «Мир» под штыками. Тогда картина ясна рабочему классу всего мира. Вы не поддержите тогда лозунг революционной войны? Ни в коем случае. При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию и Латвию... «Очень жаль пожертвовать социалистической Эстонией, усмехнулся Ленин. «Но уж придется, пожалуй, для доброго мира пойти на этот компромисс». Ленин и Троцкий сговорились, что мир будет подписан. «Но не раньше, чем немцы начнут наступление».